Глава пятнадцатая. Бабушка страшно волновалась перед приходом потенциальных покупателей. С самого утра начисто вымыла весь дом. Теперь каждый уголок блестел. Риэлтор рассказала, что дом хочет приобрести семейная пара. Он взрослый, состоятельный мужчина. Она намного моложе, кажется, в каком-то сериале снималась. Эта риэлтор Таня была той ещё сплетницей. Бабушка суетилась, переставляя вещи с места на место. Мелкий дождь снова шуршал за окном. Вот здесь была детская, вздыхала бабушка. А здесь ты первые шаги сделала. Не помнишь? Ожидая непунктуальных покупателей, мы несколько раз успели попить чаю. Бабушка предавалась воспоминаниям. Помню, как твоего отца застукали с сигаретами. Ему тогда четырнадцать было. А знаешь, как всё вскрылось? К твоему деду друзья пришли с работы. Стоят на крыльце, болтают. Потом один из них закурить попросил. А этот охламон, папка твой, рядом стоял, уши грел. И на просьбу закурить на автомате во внутренний карман кубки за пачкой полез. Услужливый какой поганец. Видела бы ты, как у деда лицо вытянулось от удивления. Она рассмеялась, но глаза у неё были грустными. Давно я не видела у бабушки таких глаз. Дождь пошёл сильнее, калитку мы оставили открытой, и когда в дверь постучали, обе выскочили из-за стола. «Я открою», — бросилась я к двери и замерла на пороге, когда увидела Йована. Дождевые капли стекали по его лицу. «Привет, а ты чего здесь?» Спросила я, даже не стараясь скрыть радости в своём голосе. Мы не виделись с того самого дня, когда я была приглашена на семейный обед. еван выглядел смущённым. Сегодня приехал на электричке, и выяснилось, что ключи от дачи дома оставил. Мама приедет только вечером. Можно у вас переждать? «Ванечка, ну, конечно!» — запричитала бабушка. «О чём речь? Садись с нами за стол». «Чайник горячий. Я сладкий пирог испекла. К нам сегодня покупатели придут». Успела шепнуть я. Бабушка крепится, но видно, что она на грани. Её вон стянул мокрый чёрный анарак и удивлённо посмотрел на меня. «Так зачем же вы его продаёте, если бабушка здесь счастлива?» Я воровато оглянулась, но бабушка не обращала на нас внимания. Разливала чай по чашкам, явно думая о чём-то своём. Папа считает, что ей сложно следить за домом, а к нам в город она переезжать до последнего не хотела. Но он её уговорил. Здесь её подруги, и сердце её тоже живёт здесь. Тогда тем более не нужно ничего продавать. Беспечно пожал плечами Йован. Просто приезжайте к ней чаще. Но как же... Растерялась я. Папа уже договорился с покупателями. Йован внимательно посмотрел на меня, а затем бросил уже на ходу. Разберёмся. «Что же ты, Ванечка, зачастил на дачу в несезон?» — спросила бабушка, когда мы расселись за столом. Дождь немного утих, но ветер продолжал посвистывать при открытом окне. «Как Маша наша. Говорят, с возрастом к земле тянет. Но вы-то для этого больно молоды. «Это всё из-за свежего воздуха», — ответил Йован, не сводя с меня взгляда. Я смущенно опустила глаза. «Здесь лучше думается, когда к семинарам готовишься. Я раньше как-то не ценил загородную жизнь. А учёба твоя как? Нравится специальность?» Заинтересовалась бабушка, не заметив, как я покраснела. Йова нахотно принялся рассказывать бабушке о своей учёбе. Так мы проболтали ещё около часа, пока, наконец, на пороге не появились наши потенциальные покупатели. Он громкий, седовласый, грузный, с забавными усиками и реденькой бородкой. Из-под чёрного пальто торчало большое пузо, обтянутое белой рубашкой. Про себя я его обозвала пингвином. Жена... Восторженная молодая блондинка. Я попыталась припомнить её в каком-нибудь сериале, но в голову так ничего и не пришло. Они даже не извинились за опоздание, хотя договаривались на определённое время. Только нервы бабушки измотали. Бабуля негромкая и немного сбивчиво рассказала им о доме, а пингвин, бесцеремонно перебивая растерявшуюся бабушку, бесконечно задавал вопросы. «Здесь вы будете счастливы?» Наконец устало проговорила бабушка, ответив на все вопросы, интересовавшие пингвина. «Зачем же оставлять эту рухлить захохотал он. И я увидела, как бабушка совсем поникла. «Нет-нет-нет, голубушка, всё под снос. А на этом месте построим свои хоромы. Не хуже, чем соседские. Правда, пупсик?» Его жена в это время раскладывала карты Таро на столе, и не особо участвовала в расспросах. Отодвинула чашку с недопитым остывшим чаем и увлеклась раскладом. «Угу», — промычала в ответ пупсик. «А что за постройка у вас во дворе? Курятник?» «Это сарай. Мой муж его строил, чтобы хранить там... Это уже и неважно поморщился мужик. «Может, покажете мне? И сарай, и сам участок?» «Хочу оценить фронт работы». «Конечно». Бабушка накинула на плечи плащ, и они с толстяком вышли из дома, хлопнув в синях дверью. Наступила тишина. Йован некоторое время молчал. Блондинка продолжала раскладывать карты, а я не сводила взгляд с гарбича. Честно признаться, любовалась. Внезапно Йован произнёс. «А хорошо всё-таки, что в дом». «Въедут современные, продвинутые люди. Ты как считаешь, Маша?» Я страшно удивилась, но промолчала. «А то эти суеверные, которые во всякую чушь верят, уже надоели. Фиг дом им продашь». Блондинка на несколько секунд замерла, явно прислушиваясь к нашему разговору. «Суеверные?» — переспросила я. «Ну да», — отозвался Йован. «Хорошо, что твоя бабушка об этом уже и не упоминает. А то ерунда такая. Выдумали тоже. Проклятое место». Йован улыбнулся мне. Лукавый и по-мальчишески. А блондинка почему-то уставилась на меня. «А вы...» — начала она. «Я внучка хозяйки». «А вы...» — перевела она взгляд на Йована. «Я сосед. Из соседних хором». Насмешливо кивнул он на окно, Откуда был виден их участок? Можете все узнать из первых уст. Блондинка нахмурилась и снова вернулась к картам. Было заметно, что она напряжена и ждет, что дальше расскажет Йован. А тот не заставил себя ждать. Невозмутимо продолжил. В 21 веке верить во всякую ерунду? Вот вы верите в проклятие? Блондинка явно замешкалась с ответом. И мы с Йованом сразу поняли. Верит. «А что здесь случилось?» Всё-таки осторожно спросила она. «Да говорю же, ерунда! Якобы раньше на этой земле место для жертвоприношения было. Когда рабочие фундамент закладывали, нашли какие-то останки и всякие штуки оккультные. Кровавые деревянные кресты в основном. Только если это и было, как на сегодняшний день влиять может?» Слух рассуждал Йован. Столько лет прошло. «Вот-вот», — оздавленно согласилась блондинка. Я едва сдерживала смех. Очень уж забавное выражение лица у нашей покупательницы. Тем более, когда знаешь, что никаких ритуалов здесь никто не проводил. А несчастье — так это глупости. Ну, подумаешь, пожар, несколько смертей и куры не приживаются. Так, может, их леса душат? «Говорили что-то про Чупакабру», — вклинилась я. «Бабушка уже несколько лет кур не заводит, потому что бесполезно Причём происходит это только у нас». «Чупакабра?» — ужаснулась блондинка. «То, что твоя бабушка в потёмках видела какую-то четвероногую лысую тварь, ни о чём не говорит», — причудилась старушке. И Йован покрутил пальцем у виска. Слышала бы бабушка, что говорит они ней, её обожаемый Ванечка. «Да что ты?» — возразила я. «А твоя мама? Ей тоже, скажешь, в прошлый раз причудилась? Ты просто здесь постоянно не живёшь, поэтому многого не знаешь». Йован смотрел на меня, и я видела, что он еле сдерживает смех. Блондинка же сидела ни жива, ни мертва. Мне даже стало её немного жаль. Ну ладно, нехотя согласился Йован. Признаю, что кто-то воет часто по ночам. «Может, собаки бродячие? А крики и всхлипы?» «Какие ещё крики и всхлипы?» — пролепетала блондинка. Мы с Йованом уставились сначала на неё, а потом переглянулись. «Простите, что-то мы заболтались. Виновато», — сказала я. «Ага, не принимайте близко к сердцу», — добавил Йован. В этот момент на улице протяжно завыла чья-то собака. «Кто это?» — испугалась блондинка. «Волк? Или чупакабра?» Я едва не расхохоталась. «Всё может быть», — с серьёзным видом сказал Йован. «Лес здесь совсем рядом, граничит с кладбищем». Блондинка быстро собрала карты и встала из-за стола. Двери в синях протяжно скрипнули, и в дом вошли бабушка с пингвином. Последний был очень доволен. «Ну что, место для стройки конфетка?» «Ты знал, что рядом кладбище?» Немного истерично спросила блондинка. «Пупсик мой, да где ж его рядом нет?» Захлопал глазами пингвин. «Какая тебе разница?» «Мне здесь не нравится. Уходим». «Но как же...» «Извините за доставленные неудобства Поспешно надевая на себя короткую курточку, пропыхтела блондинка. «До свидания». Она стрелой вылетела за дверь. Растерянному пингвину не оставалось ничего другого, как поторопиться за своей женой. Когда их машина уехала, я взглянула на бабушку. Она даже не скрывала радость. «Сегодня же позвоню папе и сообщу, что мы не будем продавать дом», — решительно сказала я. Сияющая улыбка бабули тут же померкла. Она явно растерялась. машунь но как же?» Я подошла и обняла бабушку за плечи. «Буду часто к тебе приезжать и помогать по дому. Как ты на это смотришь?» Бабуля растроганно протянула ко мне руки, и я поняла, что это всё-таки лучшее решение. Когда я вышла во двор провожать Йована, ясная луна уже светила ярко, как прожектор. Я соскучилась, тихо призналась я. «Ещё бы», — ответил Йован. Я толкнула его в плечо, и мы негромко рассмеялись. Йован подался ко мне и поцеловал в губы. Мы целовались несколько минут, и мне снова почему-то казалось это неправильным, хотя и снова крышесносным. Сердце до сих пор не было на месте из-за Лёни. Я продолжала периодически получать от него сообщения с признаниями в любви. И даже когда он пропадал из моей жизни, это ничуть не успокаивало. Меня продолжала грызть тревога. Мы так долго просидели в библиотеке, что не заметили, как уже стемнело. В окне, за которым была чернота, я рассматривала наше отражение, склонившуюся над книгой лику и себя, устало развалившуюся за столом. Вот, смотри, его можно привлечь по 137-й статье. «Нарушение неприкосновенности частной жизни», — прочитала подруга. «Но он ведь пропал», — отозвалась я задумчиво. «Уже пару недель не пишет. В библиотеку мы пришли готовиться к семинарам, но Лика, утомившись, решила переключиться и набрала каких-то журналов. В одном из них ей попалась статья про сталкеров. Мне не хотелось снова поднимать эту тему. Наоборот, скорее бы обо всём забыть». С глаз долой и с сердца вон. Но когда живёшь в страхе и всякий раз вздрагиваешь от каждого звонка, забыться сложно. За последние пару недель всё немного устаканилось. Лёня перестал доставать навязчивыми сообщениями и звонками. Последний наши разговор и вовсе дался мне нелегко. Лёня снова подкараулил меня возле университета. Выглядел он жалко. Молча шёл за мной, без конца курил и бросала окурки прямо в реку. Я же сказала, что мы не можем быть вместе. Наконец, обернулась я. «Но у меня никого, кроме тебя, нет, понимаешь?» — жалостливо проговорил Лёня, заглядывая мне в глаза, словно побитый пёс. Я уже отвык быть одиноким. Не хочу так больше. В такие минуты я жалела его. Я жалела его. Я честно пыталась войти в его положение. Наследственность, равнодушие в семье. Но он и мою жизнь превращал в ад. «Тебе нужна помощь, и не моя», — отрезала я, собираясь уйти. Моя рука лежала на прохладном парапете. Лёня, стараясь меня удержать, схватил её и сказал дрожащим голосом, «Хочешь, я ради тебя прыгну в него?» Мне стало по-настоящему страшно. «Прекрати!» — крикнула я. «Как ты мне надоел, Лёня! Прекрати, пожалуйста!» «Ты вымотал меня, понимаешь?» ну Маша...» — начал Лёня. «Оставь меня, наконец, в покое!» — выкрикнула я, с силой выдёргивая руку. Бросилась на противоположную сторону улицы, едва не угодив под машину. Я о многом не рассказывала друзьям, от отчего-то стесняясь. И Йована не говорила про Лёню. С ним мы переписывались каждый день и время от времени встречались после пар. Обедали, гуляли, ходили в кино, но я не могла до конца расслабиться. А теперь Лёня пропал на две недели, если быть точнее, на целых 16 дней. Только я немного успокоилась, как Лика снова взялась за старое. Закончили мы очень поздно. Вышли из библиотеки и направились в сторону метро. На улице было свежо и тихо. Казалось, что вот-вот повалит снег. Когда из-за угла появилась тёмная фигура и быстрым шагом направилась к нам, мы с Ликой хором заверещали. Дуры, что ли? Оскорбился Слава, остановившись под светом фонаря. "Я такой страшный? Ты весь такой внезапный?" проворчала Лика. "Зачем так пугаешь? И что здесь делаешь?" «Вас проводить пришёл. У тебя телефон разрядился?» Лика достала из кармана куртки смартфон. «Ой, даже не заметила. Мой так вообще в последнее время стоял исключительно на беззвучном режиме». Славка натянула на голову капюшон. «Пойдёмте скорее. Холодно». И мы пошли. Я подозревала, что Слава жаждал проводить Лику, но так уж получилось, что её дом был по пути первым, Чуть дальше — мой. Чтобы не провожать меня даром, Славка напросился взять конспекты. Ладно так и быть, великодушно согласилась я. Поднимешься со мной. Идти одной по промозглой пустой улице не хотелось. Конечно, можно вызвать такси, но из-за Лёни в целях безопасности я и так слишком часто этим пользовалась. Поэтому пока переключилась в режим экономии. У мамы просить денег не хотелось, Проводив Лику, немного постояли у её подъезда. Я заметила, что время от времени Лика и Слава многозначительно улыбаются, и отошла в сторону. «Ты чего?» — удивился Слава. «Мне кажется, я вам мешаю», — честно сказала я. «Может, я одна до дома доберусь? Тут недалеко, вызову такси». «Фигня», — запротестовал Славка. «А конспект?» «Ах, вот ты какой меркантильный, Славик!» У Лики конспекта не было. Последнюю неделю она прогуливала. «Ну и, конечно, ради твоей безопасности, Машенька!» Расплылся в хитрые улыбке Слава. Я только покачала головой. «Ладно, целуйтесь и пойдём!» Проворчала я. «Маша!» Возмущённо воскликнула Лика. Они со Славкой переглянулись. В эту минуту были так похожи на смущённых родителей, которых спросили, откуда берутся дети. «А что? Знаю, чем вы на даче занимались. Это когда было-то? Ещё в конце лета. У меня уже новый ухажёр». «Ага, у которого две таксы». «И что?» — скинулась Лика. «И то. Незачем их везде таскать с собой. Нафига он пришёл с ними на ваше первое свидание?» Чтобы Славка не ворчал. Лика всё-таки быстро чмокнула его в губы, а тот, после поцелуя, подошёл ко мне совершенно обалдевший. «Как дети малые!» — проворчала я. И вот мы со Славой уже вдвоём вышагиваем по пустынному проспекту. Иногда нас обдавали жёлтым светом фар, проезжавшие мимо машины, и наши тени вытягивались и разбегались по промёрзшему асфальту. Мне кажется, что Лика не воспринимает меня всерьёз. Пожаловался Слава. «Ты, Маша, как считаешь? Тебя сложно воспринимать всерьёз?» Рассмеялась я. Славка растерянно пожал плечами. «Ну а ты?» Задала я встречный вопрос, внимательно посмотрев другу в глаза. «А что я? Ты воспринимаешь её всерьёз?» Слава смущенно опустил голову. «Вот и поговорите уже, наконец. Хватит искать фейковых пассий, чтобы досадить друг другу». «А как же её таксист?» — спросил друг, имея в виду парня с двумя таксами. «Он тоже фейковый?» «Конечно, и ты меня уже достал, Славик», — рассмеялась я. «Какой таксист? Дурацкие прозвища тоже перестань придумывать». «Что поделать, если у меня такой богатый словесный запас?» — развеселился Славка. «Словарный», — поправила я. Но Славке было плевать. Настроение у него явно повысилось после того, как он узнал, что парни лики липовые. Славка поддел носком кроссовки жестяную банку из-под энергетика. «Мария Раева, держите пас!» Никакого паса я держать не хотела. Банка сама попала мне под ноги, из-за чего я чуть не запнулась и сердито пнула банку назад. «Какая передача!» — закричал Славка на манер футбольного комментатора. Мария Райба прорвалась через летающий мусорный пакет. А так? Друг снова направил в мою сторону банку. Теперь мне уже захотелось обхитрить Славку. Я с азартом направила банку в сторону, но вдруг разгадал мой манёвр. Банка каталась по асфальту с громким скрежетом. Славка орал как резаной, комментируя каждую удачную передачу. И вот это момент. Наверняка мы мешали людям, которые в это время спокойно сидели дома и отдыхали после тяжёлого рабочего дня, но остановиться не могли. Отбивая банку, я так постаралась, что подвернула ногу. «Ой-ой!» — пискнула я. «Машка, ты чего?» — кинулся ко мне Слава. «Ногу подвернула, чего?» «Ну-ка, ступи. Больно?» «Ай! Что ж ты такая коряга? Иди ты, Славик!» Без конспекта останешься. Ладно, обоприся меня. Ну обними за плечи. Ага, вот. Так из-за каблуков закончилась моя блестящая футбольная карьера. В обнимку мы не спеша двинулись дальше. Друг болтал что-то обнадёживающее, забавное, а я улыбалась. Слава придерживал меня словно раненого солдата. Мы проковыляли через дорогу, на мигающие жёлтый и направились к моему двору. Ну, как нога? Заглянул мне в глаза Слава. Чуть лучше, но ещё больно. Честно ответила я. Домой придёшь, лёд положи. и Есть что-нибудь холодненькое? Я когда-то футболом в школе занимался. Это нечестно, перебила я. Значит, у тебя изначально было преимущество. Но я всё равно тебя победила. Да, я поддался чуть-чуть, из-за конспекта. Рассмеялся Слава. Я расхохоталась в ответ. Но через секунду мне стало не до смеха. В нескольких метрах от нас, с подаркой стояла Лёня и не сводил с нас злого взгляда. Он снова меня караулил. И так не вовремя я появилась в обнимку со Славой. Если Лёня поднимался в квартиру, неужели мама не оставила его на чай? Или до сих пор не простила тот игнор? Вполне мама у меня злопамятная. Славка даже не сразу понял, почему я встала как вкопанная. Затем проследил за моим взглядом. Я почувствовала, как вдруг напрягся. «Не обращай на него внимания», — шепнула я. «Лучше всего игнорировать». Он не понимает слов. «Так ты всё-таки с ним?» — громко спросил Лёня. «Ты всё это время была с ним». Я прав. Делала за моей спиной из меня идиота. Я не видела смысла что-либо объяснять. Бесполезно. Нам нужно как-то пройти. не оглядялась. Поблизости никого не оказалось. Ты такая же, как она, Маша. Жалкая и продажная. Как Оля. Она тоже спала с другим, пока я... Но ты это... — подал голос Славка. Будь немного повежливее. Драки явно не самая сильная сторона моего друга, но он всё-таки решил вступиться за меня. Обычно Славка предпочитал решать конфликты мирным путём. Я не могла припомнить, чтобы друг ввязался в какую-то потасовку. Он был дружелюбным и компанейским, но, конечно, сейчас эти положительные качества Славы были не до лампочки. «Ты такая же дешёвка, Маша, как все!» Я не знала, как поступить в такой ситуации. Звать на помощь? Но кого? Дальше произошло то, чего я никак не ожидала. Люня вдруг кинулся в нашу сторону и повалил Славку на грязный асфальт. Оказавшись сверху, начал со всей силы бить его по лицу. Я с воплями кинулась его оттаскивать, но, разумеется, у меня ничего не получалось. Тогда я истошно начала орать «Пожар!». Из арки выбежали несколько парней и растерянная девушка. Ребята помогли оттащить Лёню от бедного Славки. Откуда-то ещё появились люди. Начались охи, вздохи и причитания. «Не волнуйтесь, девушка, мы вызвали скорую», — услышала я сквозь вакуум в ушах участливый женский голос. Увидела лужу крови на асфальте и, почувствовав сильную тошноту, едва сама не потеряла сознание.